Глава 20. Праздная беседа и сотовые телефоны, как масло и вода. Никогда не смешивайте их. Иногда звёзды сходятся как надо, и вы встречаете незнакомого человека в нужном месте, в нужное время. Вам выпадает шанс поговорить с ним на глубокие темы, которые вы никогда не обсуждаете с друзьями, семьёй или даже с психотерапевтом. Этот человек готов уделить вам всё внимание, и, кроме того, вы вряд ли когда-то ещё его увидите. Вы как корабли, встретившиеся посреди океана в ночи, и эта анонимность даёт вам свободу, развязывает язык и освобождает разум от условностей. Вы вдруг понимаете, что переживаете удивительные эмоции и узнаёте о себе новую правду, о которой даже не думали раньше. Вы говорите о том, о чём никогда никому не рассказывали. И чувствуете, что можете свободно копаться в недрах вашего разума, облекать мысли и эмоции в слова и познавать себя с совершенно другой стороны. Более того, незнакомец тоже чувствует себя непринуждённо и говорит вам что-то, чего никто ещё не говорил вам, Вы оба из прошлого и будущего этих отношений. Беседа идёт не так, как обычно, а более плавно и спокойно. Вы недоумеваете: "Как такое возможно?" Вы нашли хорошего слушателя который помог вам прислушаться к себе. После одной из таких встреч меня пригласили на ферму в Англии, где показали коров породы Шароле размером с трейлер марки Airstream. Вы, наверное, помните жену фермера из главы 5, которая для начала беседы упомянула Гитлера. Эта поездка результат обычной болтовни за барной стойкой в ресторане. И вряд ли бы мы заговорили друг с другом, если бы оба были погружены в телефоны. Это случилось благодаря счастливому стечению обстоятельств, нашей открытости к общению, доброжелательности и готовности довериться случаю. Но когда я езжу в пригородных поездах, я наблюдаю иную картину. Все люди вокруг опускают лица в экраны телефонов. Они кажутся очень увлечёнными. Интересно, они заметят, если кто-то залезет к ним в карман? Я воображаю, будто эти люди, одержимые телефонами, получают важные сообщения, читают новости, следят за активностью на фондовом рынке и проверяют срочные задания от начальства. Однако, взглянув на телефон соседки, я понимаю, что всё совсем не так. Она играет в кэнди Crush, складывает конфеты в один ряд по цвету. Между тем, я уже закончила разгадывать пятничное судоку, поэтому чувствую своё превосходство. В том, что касается интернета, особенно в телефоне, мы становимся хозяевами вселенной нашего времени и внимания. Мы научились теряться в этом цифровом мире, и много раз заходить туда в течение дня или даже часа, срочно проверяя обновления. Но чего мы лишаемся из-за этого увлечения? Какую цену платим, воздвигая вокруг себя стены изоляции? У меня есть несколько ответов, но вопросов ещё больше. Цифровая изоляция. Смартфоны создают иллюзию общения без необходимости становиться друзьями. Вы не испытываете тревожность, которая присуща любым новым отношениям, чувство неловкости или беззащитности. Не нужно беспокоиться о том, что сказать, как начать беседу, поддержать её или закончить, не надо притворяться дружелюбным с тем, кого вы на дух не переносите или с тем, кто не любит вас. Я прекрасно всё понимаю. Большинство из нас впадают в панику, когда кто-то обращает на них внимание или когда надо с кем-то познакомиться. В этой книге мы уже подробно обсудили чувство тревоги. Ничто не помогает быстро избавиться от него так, как смартфоны. Мы полагаемся на них. Приложения для смартфонов формируют определенные привычки, например, проводить по экрану вправо или ставить лайки друзьям, которые приводят к коротким выбросам дофамина, считает Дэвид Брукс из New York Times. Когда вам скучно, одиноко или тревожно, вы чувствуете сильную потребность открыть приложение и получить свою дозу дофамина. Вы можете прожить день полный счастливых мгновений без каких-либо страшных откровений, а можете день полный скучных, неловких и неконтролируемых моментов, из которых и состоит настоящая близость. Думаю, вы понимаете, как это работает для людей с социальной тревожностью, которые предпочитают избегать двусмысленности и чувства незащищённости возникающего во время общения в реальном времени с реальным человеком. Избегая дискомфорта, они погружаются в телефон, чтобы получить мгновенное удовлетворение и сбросить напряжение. Раз и они снова на коне. Но какой ценой? Думаете, информация на экране так же полезна, как живое общение? Люди начали уделять внимание этой проблеме, и, полагаю, нам всем полезно познакомиться с их выводами. Передо мной последний номер еженедельника Лорена Экерта. Главная статья: мобильные телефоны и разговоры. В ней он ссылается на объёмный труд Шерри Тёркл, посвящённый проблеме возрождения бесед. Экрат и Тёркл больше всех настаивают на пользе личных разговоров и задаются вопросами: что мы здесь делаем?» Это то, чего мы хотим? Разве сотовый телефон не троянский конь, влекущий за собой непредвиденные последствия? Или статья: Погубили ли смартфоны поколения» в сентябрьском выпуске журнала Atlantic за 2017 год. В ней доктор Джентвинг предлагает ответ на этот вопрос. Поколение, о котором идёт речь, называется iGen. Это молодые люди, сформировавшиеся под влиянием iPhone и социальных сетей. Они выросли в эпоху интернета и не представляют жизни без него. Автор утверждает, что молодые люди поколения постмиллениалов находятся на грани психического расстройства. Твинк приводит графики, отражающие социальную жизнь нынешнего поколения подростков. Волнистые горизонтальные линии, обозначающие общение с друзьями, свидание и секс, стремятся вниз. А вот линия чувства одиночества резко идёт вверх. С помощью смартфонов они избегают реальности, пытаясь спастись от скуки. Они в то же время избегают людей. Неудивительно, что молодёжь всё чаще чувствует себя одиноко. Техноференс вмешательство технологий во взаимоотношения людей снижает способность сопереживать и уровень доверия между собеседниками. Наше сознание отличает непосредственное взаимодействие с другим человеком, которое требует от нас усилий, от общения с более широким цифровым миром, который не требует никаких усилий снижение эмпатии главный недостаток использования смартфонов. Люди не чувствуют себя вовлечёнными в разговор, даже если их телефоны лежащие на столе переведены в беззвучный режим. Они не находятся в одной реальности. Они просто наблюдают, но не пропускают через себя другую точку зрения. Они словно придерживаются одной тропинки и не позволяют разуму совершить какое-либо умное путешествие вне их контроля. А в контексте моей небольшой аудиокниги о праздной беседе этот эффект ставит под удар те ценности, доверия и сочувствие, которых мы все нуждаемся. Не смешивайте мир смартфонов с миром личного общения. Праздная беседа как лекарство от одиночества. Когда мы смотрим на говорящего человека, выражение его лица помогает нам лучше понять, о чём он говорит и уловить связь между его словами и настроением. Это происходит в реальном времени. Другой человек может прочитать вас как открытую книгу, и только при реальном общении люди могут сопереживать друг к другу. Вы выстраиваете доверительные отношения, проявляете сочувствие, наслаждаетесь знакомством с новыми людьми, их историями, шутками и дружбой. Вы выражаете интерес к их жизни, и они делают то же самое. Вы проявляете доброту, и это состояние рождает чувство общности. Вы чувствуете, что вас понимают, принимают и одобряют. Беседа это действенное лечение разговором от одиночества. Но как именно беседа помогает в этом? Настоящая праздная беседа это лёгкий разговор о том о сём, то есть приятный и бесцельный обмен жизненными историями. В книге Мегатрендс, изданной в 1982 году, Джон Нейзбит писал: Что чем больше высоких технологий появляется в нашей жизни, тем больше мы нуждаемся в собственной индивидуальности, отношениях, общении и чувстве общности. В книге High Tech, High Touch, вышедшей в 1999 году, он поднял тот же вопрос, и она пользовалась большим спросом у читателей. По его словам, в нашем компьютеризированном мире мы живём в так называемой зоне технологического отравления преисподней, лишённый глубокой гуманности, где нас постоянно бомбардируют технологические стимулы. Основные плюсы высоких технологий, ориентированных на выполнение задач и поиск фактов, удобство, скорость, краткость и эффективность. Все люди на планете просто хотят знать, чем им заняться, и по умолчанию выбирают тот метод связи, с помощью которого они могут выполнить свой список задач максимально эффективно. По мнению Тёркл Основная проблема в том, что люди при этом избегают разговоров, особенно тех, которые они не могут контролировать. Когда надо смотреть друг другу в глаза и реагировать на интонации, позу, и эмоции. Тёркл отмечает, что именно во время таких разговоров мы узнаём себя настоящих. Между тем, тактильный мир глубокой гуманности и доверия характеризуется сообществом и связью. В нём вы должны развивать взаимопонимание с людьми, вести праздные беседы, чтобы научиться избегать конфликтов или разрешать их и добиваться всего, чего хочется. Праздный разговор это способ выйти из одинокой и изолированной зоны технологического отравления. Кто бы мог подумать? Расскажу свежий анекдот о том, как на самом деле просто с помощью беседы вылезти из виртуального мира одиночества в реальный мир для реального общения. Отрывок из колонки Дорогая Эбби. утренней газеты. Дорогая Эбби, мне нравится один мальчик в школе. Мои друзья знают, что он мне нравится и хотят, чтобы я поговорила с ним. Я бы тоже этого хотела. Но что мне ему сказать? Они хотят, чтобы мы пообщались лично, с глазу на глаз, но мне легче просто написать ему. Что мне делать? Девочка из Теннесси. Дорогая девочка из Теннесси. Просто улыбнись ему и поздоровайся. Прямо как история Лео из главы 6. Блестяще.